Глава 9 в е ч е р о м в воскресенье София нарисовала принцессу Анастасию. На рисунке ее высочество с т о я л а на набережной, облокотившись на перила и с м о т р е л а на реку. Во время прогулки она этого не делала, но почему-то София представила Анастасию именно так и нарисовала ее акварелью, Получилось очень романтично и по-весеннему. Пожалуй, она отдаст принцессе этот портрет, когда будет время. За завтраком к ней вновь подсела м э л Руди и с интересом спросила, зачем София приходила на этаж, где живут жена и наследники Аарона, а также принцесса Анна с супругом. София его ни разу не видела, но знала, что муж принцессы — глава комитета культуры. «И как тебе ее высочество?» — полюбопытствовала м э л когда София вкратце рассказала о причине прихода на тринадцатый этаж. «Милая, но ты, я полагаю, знаешь принцессу лучше меня?» «Это спорный вопрос», — засмеялась м э л «Я знаю, какой она любит чай и какие конфеты предпочитает. Какие платья ей нравятся, а какие — не очень. Но это формальные вещи. В целом, Анастасия тоже кажется мне милой и открытой. А вот ее высочество Ванесса, н замкнутый человек...» Но ее можно понять. Прошло всего три месяца после гибели мужа. Я удивляюсь, как они вообще здесь живут. И Анастасия, и Адриан, и в а н е с а Даже слуги и те сбежали, кроме тебя. Мэл отпила чаю и, грустно усмехнувшись, негромко сказала. «Это же очень просто, Софи. Чем ближе к тебе находится человек, тем легче за ним следить. Видимо, император что-то подозревает. Я не могу знать этого точно, но...» — Похоже, на правду, — пробормотала София, — просто звучит как-то безжалостно. — Жалости, император? — Мелл покачала головой. — Боюсь, это то качество, которое его величеству не свойственно совсем. София почти не видела императора утром. Он передал ей детей и быстро ушел, сказав, что его уже ждут на совещании д а й т Вагариус. Императрица, как оказалось, и вовсе сразу после завтрака перенеслась в другой город, где ей предстояло посетить приют и две больницы. «Понедельники у папы всегда насыщенные», — вздохнула Агата печально, «потому что совещания с дознавателями и безопасниками очень важные и сложные, и он редко приходит на обед». «Не грусти», — София легко коснулась волос девочки. «Даже если твой папа не сможет пообедать с нами», «Ты увидишь его вечером, а сейчас...» «Как насчет того, чтобы поплавать?» «Предлагаю сегодня не заниматься игрой на фортепиано, а весь день развлекаться и бездельничать». «Кто за?» «Мы...» — протянули Агата и Александр, улыбаясь. Улыбки их были не такими радостными, как обычно, но София надеялась, что у нее получится развеселить наследников. А там и родители освободятся». София и сама слегка тревожилась, понимая, раз император заходил к ней поговорить о Вагариусе, значит, глава комитета безопасности тоже в курсе, что она может быть его родственницей, и наверняка ведь придет это обсудить. Как бы сделать так, чтобы он не беспокоил маму? После бассейна, немного остыв, София повела наследников на прогулку. Листья уже наполовину распустились, но солнце светило настолько ярко, что в парке было не по-весеннему жарко, даже душно. Расстегнув ворот пальто и поведя плечами, София поинтересовалась у детей. «Ну что, будем играть в прятки?» Агата и Александр, изрядно повеселевшие после игр в бассейне, обрадовались еще больше. Прятки, как выяснилось, были их любимой игрой. «Вы водите, в вы водите!» в — закричали наследники, подводя Софию к одному из самых широких деревьев в парке. «Считайте до тридцати, а мы спрячемся», — добавила Агата. «Мы вдвоем спрячемся. Так вам будет легче искать. А то ведь в первый раз...» «На первый раз, я думаю, это правильное решение», — засмеялась София, поворачиваясь лицом к дереву и закрывая глаза. «Я готова. Один, два, три...» Дети, хихикая, побежали куда-то вправо от нее, и краемуха она услышала, как один из охранников сказал «Валентай, код П». Наверное, код П — это прятки, и теперь за передвижениями наследников следят. На счете 25 София услышала негромкие шаги позади себя и сразу подумала, что это может быть Вановагариус, и оказалась справа. «Добрый день, Айла Вагариус», — сказала она, досчитав до тридцати и обернулась. Глава службы безопасности смотрела на нее внимательно и очень задумчиво. «Добрый, Айла Тали». Софии это понравилось, она почему-то не хотела, чтобы он сразу начал называть ее по имени, не дожидаясь разрешения. Девушка покосилась на охранников, но те смотрели только на свои браслеты и совершенно не обращали внимания на происходящее. Понятное дело, они охраняли наследников, а не Софию. «Мне нужно поговорить с вами», — продолжал между тем Вагариус. «Я понимаю, у вас сейчас нет времени, но, возможно, вечером?» София вздохнула, чувствуя, что ее разрывает от противоречивых эмоций. С одной стороны, хотелось оставить все как есть и ни о чем не разговаривать, а с другой, чем дольше она смотрела на главу службы безопасности, тем больше замечала, что действительно похоже на него. Точно такие же волосы и глаза, небольшая ямочка на подбородке. Неужели он ее отец? «Твой отец не очень хороший человек», «Ты на него не похожа, Софи!» Так сказала мама очень давно, когда Эйнар Тали, явившись домой совершенно пьяным, крикнул Софии, пытающейся снять с него обувь, «Отстань от меня, демонова аристократка!» в о н о совсем не напоминал нехорошего человека, вот п о ч е м у т ы совсем. «Давайте вечером!» «Как насчет прогулки, Айла Тали», продолжил Вагариус не менее вежливым тоном, граничащим с формальным. по набережной, например». «Хорошо, я согласна. Во сколько я могу зайти за вами?» София задумалась на секунду. «Я каждый день освобождаюсь по-разному. Давайте в восемь. Думаю, я уже буду свободна». «Я подожду, если что». Он смотрел на нее несколько мгновений, словно изучая черты лица, и Софии казалось, что Вагариус хочет сказать еще что-то, но он промолчал, только попрощался и пошел по направлению к выходу из парка. София сразу кинулась искать Агату и Александра, и поскольку листья не распустились до конца, нашла их достаточно быстро за деревом в конце аллеи. «В следующий раз мы лучше спрячемся», — пообещала ей Агата, и София почему-то подумала, наверняка наследники умеют прятаться так, чтобы их долго не находили. Больше понедельников Арен ненавидел только среды, но и по понедельникам было не сладко. Практически до самого обеда Гектор Ивано морочили ему голову, а после обеда, слава защитнику на этот раз вырваться и поесть нормально все же удалось, Арен долго разбирал накопившиеся за выходные документы различных ведомств и встречался с Арчибальдом. У брата имелось несколько вопросов по поводу совещания с законниками в среду. Виктория тоже весь день пропадала в Рузанне, в городе на западе страны, и вернулась оттуда такой уставшей, что ее эмоции за ужином показались а р о н у похожими на кисель. «Мне нужно будет отлучиться ненадолго», — сказал он жене. «Полчаса, не больше, я надеюсь. Побудь пока с детьми». Он ожидал вспышки ревности, но, по-видимому, у Виктории после целого дня посещения больницы приютов не было сил на эти глупости. Жена просто кивнула, потянувшись за шоколадом. Она всегда ела шоколад, когда очень уставала. Оставив Викторию Агата и Александра в детской, а р е н быстро взглянув на браслет связи, шагнул в камин, чтобы перенестись в собственный рабочий кабинет. Ему необходимо было поговорить с н о р м а н и о с Ироном Янгом, которые, если судить по времени, уже должны были быть во дворце. Они были. а р е н выйдя из камина, услышал громкий голос Янга, доносящийся из комнаты за шкафом. «Но здесь и бардак!» Я думал, хуже, чем в архивах нашего института а р т е ф а к т о р и к и быть не может. Но вот это... Ха! Чи! Еще и п ы л и щ а Гадость!» Император негромко фыркнул, подходя ближе. «Ты же понимаешь, Рон, никто здесь не убирал, отсюда и бардак. Столько поколений императоров просто сваливали сюда секретные документы. Могли бы и убрать, не развалились бы их в е л и ч е с т в о Ха! Чи!» Император, фыркнув уже громче, встал на пороге комнаты, сложив руки на груди и с интересом посмотрел на открывшуюся картину. На столе лежали несколько стопок каких-то бумаг, а Эн и Рон, стоя возле стола, перебирали одну из них, видимо, сортировали по видам документов. «Добрый вечер, Ваше Величество», — сказал Янг, на секунду подняв глаза от бумаги, которую держал в руке. Артефактор нисколько не смутился, хотя наверняка понял, что а р е н должен был слышать их разговор с Эн. «Здравствуйте», — девушка попыталась поклониться, но вместо этого громко чихнула, закрыв ладонью рот. «Ох, простите». «Будь здорова, Эн». а р е н оглядел заваленные шкафы. «Пожалуй, вы правы, Айл Янг. Следовало бы разобраться, но видите ли, в чем проблема. Пыль нельзя просто высосать из комнаты». «Здесь же бумага, она засосется вместе с пылью. Нужно вычищать потихоньку по одной бумажке. Полагаете, у меня есть на это время?» «Полагаю, нет», — усмехнулся артефактор, вновь не смутившись. «Наглый, но демонски талантливый мальчишка». «Не переживайте, мы, Сэн, тут постепенно все приведем в порядок и пыль тоже уберем, и паутину. У вас тут уже, наверное, несколько поколений пауков выросло». «Рон!» — возмутил Эсен. «Ваше Величество, извините его!» «Ничего. Со мной нечасто разговаривают подобным образом, это даже забавно. Чем вы недовольны, Айл Янг? Давайте разберемся!» Рон вздохнул, и а р о н ощутил, как раздражение артефактора чуть уменьшилось. «Я недоволен только тем, что мы с э н должны работать за всех членов комиссии. Нет, я все понимаю, предатели, заговорщики, но у меня вообще-то и своя работа есть в институте. А здесь...» Янка обвел глазами помещение. «Можно скончаться в муках, пока разберешься». «Вы хотите отпуск? Внеплановый и оплачиваемый. Что ж, я могу это организовать». Судя по эмоциям, Рон потерял до речи, а вот Энн — а о б о р о т «Мне никакого отпуска не надо, у меня пациенты. И вообще, Рон, хватит возникать на ровном месте. Ты такой ворчун в самом деле? Не верьте ему, Ваше Величество. В тот день, когда вы нас сюда пригласили, Рон чуть до неба не прыгал из-за того, что его мечта исполнилась. Он же со времен университета мечтал разгадать тайну родовой магии, а тут такая возможность». К удивлению а р е н а артефактор слегка покраснел. «Ладно, ладно», — пробурчал он. «Возможность, конечно, уникальная, но еще неизвестно, что из этого получится, а проблемы начались уже сейчас». «Ну знаешь ли, н вспыхнула от негодования. По сравнению с проблемами его величества, наши проблемы — полная ерунда». Лицо у Янга вытянулось, да и сам а р и н был поражен этими словами. Судя по всему, Энна это поняла, потому что пояснила. Нам просто нужно работать больше, чем обычно, и, конечно, мы будем сильнее уставать, но нам не привыкать, да, Рон? А вы, Ваше Величество, в засаде со всех сторон. Заговоры эти, покушения, слухи, предательства. С ума можно сойти, а тут еще ты со своими капризами. Арен засмеялся, да и Янг тоже улыбнулся, окончательно перестав фонить раздражением. «Простите, Ваше Величество». «Ничего. Я попрошу директора Института артефакторики дать вам отпуск на такой период, какой она сочтет возможным». «Не надо!» — махнул рукой Янг. «У нас сейчас и так сотрудников мало. Если еще и я пожелаю в отпуск пойти, Клара повесится. Лучше поговорите с племянником, Ваше Величество. Он вообще не хочет работать, а его помощь нам сейчас пригодилась бы». «Хорошо, я поговорю». Несколько мгновений а р о н смотрел, как Янг и э н аккуратно перебирают бумаги. Каждую бумажку они обрабатывали антиполевым заглинанием, рассматривали и клали в определенную стопку. «Пока ничего», — сказал Рон, откладывая очередной документ. «Очень интересно, конечно, письма всякие, приказы секретные, но все это относится к последним 150 годам. Древнего ничего». «Ясно. Что ж, ищите, а я вас покину». Они синхронно кивнули, не поднимая глаз от документов. Совершенно не по этикету, но а р е н понимал, и Рон, и Энн за эти несколько мгновений успели погрузиться в работу, увлечься, забыть про то, что он император, и прощаясь с ним, на него надо хотя бы смотреть. Это было очень забавно, и а р е н заходя в камин, чтобы перенестись в детскую, почувствовал, как к нему понемногу начинает возвращаться хорошее настроение. Весь день София старалась не думать о вечерней встрече, боялась, что может начать нервничать. Впервые на обед пришел император, но не пришла и м п е р а т р и ц а Впрочем, его величество надолго не задержался, быстро поел, поцеловал детей и буквально запрыгнул в камин под огорченный вздох Агаты. Виктория освободила Софию только около восьми вечера. когда девушка уже начала беспокоиться, что действительно может не успеть навстречу с Вагариусом, и ему придется ждать. Попрощавшись с наследниками и императрицей до завтра, София поспешила к себе в комнату. Сменила платье, это она сильно запачкала, когда днем рисовала вместе с детьми. Умылась, недолго поговорила с мамой и сестрами по браслету, и как только подумала, что пора бы уже главе службы безопасности прийти, в дверь постучали. София открыла, на пороге стоял Вано Вагариус, не в в алой форме безопасника, а в обычном черном уличном пальто. «Добрый вечер, Айла Тали», — сказал он, а София нахмурилась. «Почему вы без шарфа? Все-таки весна, и время уже позднее, а мы на набережную собираемся, там ветер». Вагариус улыбнулся уголками губ. «Я торопился, забыл». «Подождите тогда секунду». София бросилась к шкафу и, порывшись там, вытащила черный шерстяной шарф. «Возьмите», — сказала, подходя обратно к двери. «Он не слишком похож на женский, будет нормально». Вагариус колебался, и София сама взяла его за руку и вложила в нее шарф. «Берите, я не хочу, чтобы вы простыли». Глава службы безопасности все же кивнул и намотал шарф вокруг шеи. через пару минут они спустившись на лифте вниз вышли в императорский парк софия молчала не зная о чем говорить да и она ли должна начинать разговор идти до ворот где находился выход на дворцовую набережную надо было не дольше двадцати минут но софии эти минуты показались вечностью она в жизни так долго не гуляла с незнакомым человеком к тому же еще и молча вагариус заговорил только когда они оба ступили на брусчатку набережной «Дайте руку, Айла Тали. Левую». Наверное, надо было спросить, зачем, но София почему-то послушно протянула ладонь. Безопасник коснулся браслета связи, и запястье кольнуло холодом. «Ай!» «Простите», — сказал он, отпуская ее руку, и усмехнулся. Но усмешка эта, так же, как и предшествующая ей улыбка мужчины, казалась бледной, словно ему было сложно выражать эмоции. «Завтра, а, возможно, даже сегодня вечером, император вызовет меня и сделает выговор, но лучше так, чем...» «За что?» — удивилась София и поразилась еще больше, услышав, «Я н а к и н у л на ваш браслет заклинание глухоты, чтобы нас не слушали. Вас ведь прослушивают через браслет, круглосуточно айлатали». Стало неприятно, хотя София прекрасно понимала, зачем это нужно, однако... «Круглосуточно?» «Даже когда я у мамы?» «Даже тогда. Если вы скажете то, что покажется охране подозрительным, об этом доложат. Пока не говорите, вас просто слушают. Если я оставлю браслет без этого заклинания, разговор во всех подробностях передадут императору. Я не хочу. Это, в конце концов, мое личное дело, вообще никак не связанное с заговорами». «Личное дело». София почувствовала, что краснеет, «Зачем вам навлекать на себя гнев императора из-за такой... мелочи?» — сказала она негромко. «Право слово, я...» — это не мелочь. Вагариус покачал головой. «Пожалуйста, не снимайте заклинания, пока мы вновь не войдем в парк. Не переживайте, на вас его величество не будет сердиться, только на меня». «Но скрывать ведь нечего, так зачем?» «Я просто не хочу. Я и так весь как на ладони». Даже живу на территории комитета в кабинете. У меня нет дома, и я не хочу, чтобы вдобавок ко всему мои же собственные люди слушали, как я разговариваю со своей внучкой». Сердце забилось так, что Софии показалось, оно сейчас не выдержит, разорвется. «Внучкой?» — выдохнула она, понимая, как дрожит ее голос. «Пойдемте». Безопасник махнул рукой, показывая на перила набережной. — Встанем там, я вам кое-что покажу, Айла Тали. — Вы можете называть меня Софией? Неважно, действительно ли я ваша внучка или... — У меня нет в этом никаких сомнений, София. — Идемте. Забавно, что сейчас они встали именно так, лицом к реке, облокотившись на перила, Еще утром она рисовала в этой позе принцессу Анастасию, и вот. А хочется ли ей нарисовать Ванну Вагариуса? София вгляделась в его лицо. Бледные, некровинки, как будто он не бывает на солнце, а все сидит где-то в помещении. Да и выражением лица Вагариус напоминал человека, который только что вернулся с похорон. Удивительно, почему она не заметила это при первой встрече. «Наверное, слишком боялась, а может быть, потому что тогда безопасник был валом и сейчас в черном. Да, ей хотелось его нарисовать, но не таким. Нет-нет, не таким». «Возьмите, София», — сказал Вагариус, протягивая ей небольшой медальон на цепочке. «Пусть он будет у вас». Она осторожно приняла медальон. Золотая оправа, украшенная мелким жемчугом и рубинами, и крошечный замочек, открыв который, можно увидеть портрет молодой девушки. На улице уже были сумерки, и София наклонилась, чтобы рассмотреть. За плечом вспыхнул огонек, воно зажег магическую искру. И тогда она разглядела и чуть не закричала, поняв, что на портрете изображена она сама. «Это... что это...» кто моя мать ее звали алиса вагариус понимаете почему я не сомневаюсь что вы моя внучка софия сглотнула и подняла голову безопасник смотрел на нее без улыбки и с такой болью что ей захотелось протянуть руку и коснуться его но она не шевелилась продолжала просто смотреть и слушать моя мать тоже была главой службы безопасности, но много лет назад. Мне было десять, когда она погибла. Погибли и мой отец, и тетя Ализа, сестра мамы. В подвал нашего дома была заложена бомба, совершенно обычная, не магическая. Мы обедали, когда она взорвалась. Я выжил, потому что моя мать использовала заклинание абсолютного энергетического щита. Вы знаете, что это такое?» София так переживала и волновалась, что не смогла вспомнить, поэтому помотала головой. В момент, когда кому-то грозит опасность, маг использует это заклинание, но перестает существовать. Остается только его энергетический контур, который выглядит как паутина. Эта паутина оплетает человека, которого маг хочет спасти, защищая от опасности. Когда опасность уходит, контур просто исчезает, растворяется. «Моя мать спасла меня. Она расщепила свое физическое тело, стала контуром, оплела меня в момент взрыва, а затем исчезла. Этот медальон — все, что от нее осталось. Утром в тот день она отнесла его к ювелиру, чтобы починить оправу, поэтому он и сохранился». София моргнула. В глазах стояли слезы. «Но зачем же... зачем мне...» «У меня больше никого нет, София». Она почувствовала, что не может дышать. У Вану был такой взгляд. Он словно ждал от нее чего-то плохого. И она поняла, чего, когда безопасник сказал, «Я не знаю, что случилось у вашей матери с моим сыном Атором. Я не могу спросить у него. Он погиб десять лет назад. И не хочу беспокоить вашу маму. Но я хорошо помню характер своего сына. Я... Он горько усмехнулся не слишком хорошо его воспитал. А Тор был таким аристократом, каких больше всего не любят нетитулованные маги, и вряд ли он долго ухаживал за вашей мамой. «Там все было плохо», — прошептала София, отводя взгляд. «Простите». «Вам не за что извиняться, а вот мне есть за что». «София...» «Вы позволите мне иногда приглашать вас на прогулку, как сегодня?» Она улыбнулась, ощущая, как колит глаза, и понимая, она не только не может, но и не хочет отказывать. «Да, конечно». О том, что Ванов Агариус заглушил браслет связи Софии, а р о н у доложили сразу. Сначала он разозлился, все же подобный поступок был неслыханной наглостью, но потом... остыл. Император понимал, Вагариусу не хочется, чтобы их с Софией разговор слушали, потому что это его личная жизнь. Арону тоже не хотелось бы, чтобы охрана слушала его диалоги с Софией, поэтому он в последнее время отключал ее браслет. Только в отличие от Вано, а р у н у не нужно было его касаться, он мог отдать ментальный приказ, ведь на самом деле этот браслет принадлежал ему, а вовсе не Софии. так что император все понимал, но спускать это Вагариусу не собирался, и как только к браслету Софии вновь вернулась слышимость, а р о н связался с Вано и вызвал его к себе. Безопасник был так хмур и смотрел с таким упрямым отчаянием, что а р е н невольно вспомнил Эн Арманиус. «Я надеюсь, такого больше не повторится, Вано». Вагариус молча поджал губы. «Вано, я жду». Ваше величество, сегодня я не буду тебя ругать, но я хочу напомнить, что речь и д е т о моей Аньян. И если ты станешь упорствовать, я просто заменю браслет Софии, и вместо обычной магии там будет моя родовая, и е е ты блокировать не сможешь. Взгляд запасника стал настолько яростным, что любому другому на месте Арына скорее всего сделалось бы не по себе. Однако, если у нас с тобой дойдет до крайних мер, я буду... Очень разочарован, в а н о Вагариус опустил голову. Хорошо. Такого больше не повторится. Арен кивнул. Я рад, что мы поняли друг друга. Глядя на безопасника, который в этом черном пальто напоминал н а х о х л е в ш у ю с я ворону, император добавил уже гораздо более миролюбиво. Перестань. Это вынужденная мера. три месяца назад меня чуть не убил собственный брат которого я знал всю жизнь а ты хочешь чтобы я слепо доверял девчонке которую знаю неделю раздражение злость отчаяние и обида после этих слов стали уменьшаться словно утекали и звоно он вновь поднял голову и искренне сказал простите в а ш е величество я не подумал я так и понял иди После того, как Вагариус вышел из кабинета, а р е н несколько минут сидел на месте и напряженно смотрел в огонь. Очень хотелось зайти к Софии. Очень. Спросить, как дела, погреться в ее тепле, увидеть ласковый взгляд и улыбку, хоть на пять минут отвлечься от того кошмара, в котором он пребывал круглосуточно. Но это был тупиковый путь. Поэтому а р е н Вновь пошел к жене.